Глава 11. Обыск, произведенный в квартире Алфераки, только подтвердил предположение Холмса. В этой квартире был найден проекционный аппарат, инструменты и воровская переписка, благодаря которой впоследствии удалось изловить целую шайку преступников. Обыск в квартире убитого Коптауна привел к неожиданному открытию. У бедного англичанина было найдено в матрасе 60 тысяч рублей и два выигрышных билета – по номерам которых удалось установить, что Коптаун имел непосредственное отношение к пропаже денег в том банке, в котором служил. Банк получил найденные деньги и выдал по три тысячи Шерлоку Холмсу и Ватсону, который через несколько дней успел оправиться от полученной раны. А через месяц полиции удалось установить и личность Алфераки. Он оказался беглым каторжником Давидом Габудидзе, прославившимся когда-то своими разбоями и зверствами на Кавказе.